Глава двадцать пятая. У двери, за которой расположены покои Вирга, я замираю. Стоп. Рука лежит на прохладном дереве. Лёгкие горят от быстрого бега. Волнение сжимает горло, не давая глубоко вдохнуть. Что я делаю? Я сошла с ума? Прийти ночью к мужчине? Что он подумает? Как не кстати возвращаются воспоминания о бесстыдном поцелуе лорда, Его обжигающий шёпот и слова, от которых всё внутри переворачивается. Что если мне просто приснился плохой сон? С северянином всё нормально. Мужчина спит, а тут врываюсь я. Он точно решит, что я пришла, чтобы отдаться. Ведь нарзис с самого начала желает меня. А я чего хочу я? Ладони мгновенно становятся мокрыми. Дыхание сбивается, к щекам приливает жар. Качаю головой, рука соскальзывает вниз и повисает безвольной плетёю. Прикусываю нижнюю губу и хмурюсь. Неважно, чего хочу я, лишь благополучие гильдерейцев имеет значение. Вирк получит то, чего добивается, и отправит меня обратно. Нельзя заканчивать эту игру. Как бы ни было тяжело, мне придётся поддерживать интерес лорда к себе. Ради девушек, ради Вельги, ради людей, которых голод и война доводят до края. Отступаю на шаг и успокаиваюсь. Да, мне просто приснился кошмар. После насыщенного эмоциями дня это неудивительно. Поворачиваюсь и на цыпочках, будто лорд через тяжёлую дверь мог услышать мои лёгкие шаги, ухожу от спальни Вирга. Хорошо, что теперь на этаже не дежурят стражи. Можно не боясь выходить из комнаты и даже вниз на улицу через некогда тайный полуразрушенный ход. Думаю о том, что утром нужно попросить Тейга проводить меня туда и показать, где они укрепляли камни раствором. Не хочется, чтобы на нас внезапно свалился кусок стены. Возможно, стоит прихватить с собой Кирину. Кажется, присутствие старшего стража доставляет девушке удовольствие. Уверенна, этот норзеец совсем не такой, как Орит. Кирина ужасно боялась этого человека, что указывает на хорошо развитую интуицию и сильный магический потенциал девушки. которую выдали замуж только для того, чтобы не позволить стать жрицей. Мне приятно думать, что молоденькая гильярийка все же узнает, что такое любовь. Прекрасное чувство, без которого жизнь кажется пустой и бессмысленной. Хорошо бы она думала о ком-то, мечтала о прикосновениях и будущих детях. Ощутив, что улыбаюсь, я представляю, какие могли бы быть малыши у нас с Виргом. Застываю на месте и хлопаю себя по лбу, с Артеном, конечно, я думаю о своем муже. Вздохнув, иду дальше, как вдруг слышу приглушенный чем-то вопль. Спина хладеет, волосы на затылке шевелятся. Так ужасно может стонать тот, у кого заживо вырезают из груди сердце. И донесся леденящий кровь звук со стороны спальни лорда. Сама не замечаю, как снова оказываюсь у двери в покое Нарзийца, но на этот раз распахиваю ее без тени сомнений и влетаю в комнату. От увиденного ноги прирастают к полу. Мрак. Он расползается жутким смрадным туманом по полу, клубится по углам, застилает ночное окно. Но не это ужасает меня. Ширигет, блондин, склонившись над лежащим на кровати лордом, одной рукой зажимает на рзейцу рот, А второй перерезает вены на его запястье. Тёмная, почти чёрная субстанция вытекает вязко, будто это переваренный кисель. Сердце перестаёт биться, кровь отливает от лица. Прежде чем я осознаю, что делаю, понимаю, что в руках моих тяжеленный стул, и я им замахиваюсь. Удар, и обломки летят во все стороны. А шприцет падает на пол и застанув прижимает руку к ране на голове. Я же сжимаю отломанную ножку с намерением проткнуть мерзавцу глаз. «Арелия!» — вскрикивает Сиот. «Остановись!» Замираю в изумлении. Он тоже здесь? Стоит и смотрит, как убивают его лорда? Он не вредил Виргу, а помогал ему. Видимо, прочитав все по моим глазам, тараторит целитель и кивает на таз, в который истекает вязкая черная жидкость, вроде той, о которой рвало Нарзийца». У него приступ. Марак убивает его. Проклятая дикарка. Глядя на окровавленную ладонь, возмущается блондин. Ты разбила мне лицо. Да я тебя Ты, тыкнув в его сторону обломком. Лучше сиди. Поднимаю взгляд на Сёту и приказываю. Неси камни. Их нет, лорд их увёз. Куда? Неважно. Отойди. Переступаю через разозлённого, но заинтригованного Ширигета и поглаживаю лорда по белому лицу. Мой лорд, вы слышите меня? Он судорожно втягивает воздух и прижимается щекой к моей руке, как мучмы жажды путник припадает к кувшину с водой. Интересно, приподнимается блондин, косится на целителя. Она же меченая. Но ему кажется лучше. Уже не в первый раз, тихо отвечает Сиот. Но я не обращаю на них внимания, провожу пальцами другой руки по гладким волосам нарцисса, и с каждым движением дыхание его успокаивается, а истекающее из его тела тёмное марево начинает рассеиваться. Глазам не верю, бормочет Ширигет и смотрит на меня так, что хочется сбежать. Но я остаюсь, потому что не могу бросить Вирга. Блондин зовёт целителя. Перевежи его, идиот. Ладонь лорда накрывает мою. И мужчина, повернувшись к ней лицом, прижимается тёплыми губами к коже. Вздрагиваю, а Сиод тихо говорит внимательному наблюдающему за мной Ширигето: "Думаю, нам можно удалиться". И оставить едва живого лорда тьмы наедине с меченной. Рычит тот так, будто Сиот предлагает бросить Вирга в клетку к дикому зверю. У меня вырывается смешок. «Только не говорите, лорд, что боитесь бытового мага!» «Ты...» — начинает блондин, но осекается, наткнувшись на взгляд Вирга. «Уходи!» Шеригет сквозь зубы цедит грубые слова, но все же отходит к двери. Сиот протягивает блондину салфетку, смоченную зельем, На мужчина отпихивает его руку и покидает спальню. В последний момент смотрит на меня так, что по шее бегут мурашки. Дверь закрывается и наступает тишина. Напряжение возрастает. Я понимаю, что натворила, поддавшись эмоциям. Пытаюсь отдёрнуть руку и подняться, но верх не отпускает. Простите, выдыхаю с чувством. За что? Едва не мурлычет он, лаская меня тёмным взглядом. Будто не испускал дух только что. Сейчас же от мрака почти ничего не осталось, лишь чернеют углы комнаты. Дагустая масса в тазике напоминает об ужасном состоянии Вирги. Мужчина поглаживает кожу на его запястье большим пальцем, а мне неловко от того, как приятно это простое движение. Я ударила вашего друга, признаюсь я. Поранила его, стрепенувшись, пытаюсь оправдать свой поступок. Я думала, он пытается вас убить. «М-м-м!» <годно> — щурится он, и я прикусываю нижнюю губу, жалею о вырвавшихся словах. «Так ты меня защищала?» «Знаешь, меня ещё никто никогда не пытался спасти. Думаю, я хочу как следует поблагодарить тебя». «Как?» — не зная, куда деть глаза, шепчу я. Мечтаю исчезнуть прямо сейчас, оказаться где угодно. И понимаю, что ещё сильнее хочу, чтобы Вирк продолжал окутывать меня чарующими хриплыми нотками в низком голосе и поглаживать мою руку. А может, и не только руку. О нет, я точно не в себе. Утром узнаешь. Притягивая к себе он заставляет меня лечь рядом, шепчет: "Это сюрприз". Вы уже сделали нам чудесный подарок, пытаюсь вырваться я. Сердце мечется по груди, как свихнувшаяся птица, перед глазами всё темнеет, но я смотрю на твёрдые губы лорда и мечтаю снова ощутить их невероятный солоноватый вкус. Я просила вас позволить девушкам дышать свежим воздухом, и вы всю ночь чинили тайный ход, чтобы исполнить моё желание как можно безопаснее для нас. Поверьте, я ценю это и Тише. Прижимает он меня к себе и щекочет губами ухо. «Не волнуйся, я тебя не трону. Только если сама попросишь. Не попрошу. Утром я покажу тебе то, что порадует тебя больше, очищенного от булыжников коридора». Усмехается он. «Просто полежи со мной, хорошо?» Смежев веки, он затихает. А я не понимающе смотрю на его лицо, стараясь не любоваться правильными чертами. Просто полежать вот так рядом всю ночь. Через несколько минут дыхание мужчины выравнивается, плечи расслабляются. Заснул. Я же не желаю даже моргать. Такого вирго я ещё не видела. Нет ни жёстко поджатых губ, ни обострившихся скул. Меня касается свежесть дыхания, дразня мускусным ароматом. Сейчас мужчина кажется таким уязвимым, открытым для меня, только если сама попросишь. Этого не будет, потому что надо следовать правилам игры в право первой ночи и не влюбляться в того, кому нужно лишь взять очередную крепость. И всё же, я рада, что нарзеец выжил и сейчас крепко спит. Тянусь к нему и невесомо касаюсь губ своими. Этот миг останется в моём сердце, в самом укромном его уголке.